Глава 13. Рейгер ритмично отстукивает костяшками по двери, и через мгновение нашему взору открывается небольшая зала со слепительно ярким освещением и неприлично дорогим убранством. Посреди залы находится стол с множеством блюд, за которым расположилось около двадцати человек во главе с королем. Добро пожаловать. Тихо басом произносит король, обратив на нас свой взгляд и жестом приглашает за стол. Ваше величество, немногословно отзывается Рейгора. Доброго вечера, ваше величество. Благодарю. С почтением произношу я и кланяюсь в реверансе, прежде чем последовать за стол вместе с мужем. Все присутствующие В отличие от меня, знают друг друга и ведут за ужином непринуждённые, но бессмысленные беседы. А я чувствую себя не в своей тарелке. Хорошо, что у меня нет нужды привыкать к такому, ведь скоро я навсегда сбегу от Рейгера и этой богатой, но никчёмной жизни. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Генерал, боги наградили тебя просто очаровательной женой. С ехидной ухмылкой произносит король Арнард. Щеки мои тут же пунцовеют, а мне сквозь землю хочется провалиться. Меньше всего мне хотелось бы слышать комплименты от посторонних людей, особенно от короля. Они не оставили мне выбора, отвечает Рейгер, и зал наполняется громким заливистым смехом. Нет, я ошиблась. Вот теперь мне хочется провалиться сквозь землю. Наверное, такого унижения я не испытала даже тогда, когда застала мужа с любовницей. Дорогая, не принимайте близко к сердцу, утирая слёзы от смеха, произносит леди Навьена, сидящая напротив. Наши мужья любят пошутить на эту тему, так им легче принять факт того, что этот выбор они сделали не сами. Но в глубине души они знают, что сами никогда и не нашли бы лучшей избранницы. Безусловно. Мурлычет её муж, один из королевских советников, и крепко целует её жилистую руку. "Это просто шутка", шепчет мне Рейгер, подкрепляя слова леди Навьен. "Прости, если это тебя обидело". "Ну что вы?" громко и с широкой улыбкой произношу я. Разве можно обижаться на правду? Произношу я это лишь для того, чтобы не чувствовать себя полной дурой до конца этого ужасного вечера. А леди и лорды одобрительно кивают мне в ответ, мол, молодец, не растерялась. Но сама это не моя. Искренне смеяться над тем, что причиняет тебе боль, настоящая пытка. Вероятно, никто из них не был в той ситуации, в которой оказалась я. Потому и могут искренне посмеяться над подобной шуткой. Снова беседы принимают непринужденный характер, а я ковыряюсь в своей тарелке и считаю минуты до того момента, когда все кончится. Когда часы отбивают десять, все вдруг затихают, и мужчины принимаются вставать из-за стола. Ты уходишь, а я, растерянно шепчу я, взглянув на мужа, Ухожу, кивает он. А ты будешь здесь. Позже я вернусь, и мы поговорим. Через минуту за столом остаются лишь женщины, и, судя по их поведению, происходящее для них вполне привычно. Рейгер был прав, когда сказал, что всё это вовсе не для веселья, но, кажется, не только бал, но даже и этот приём лишь ширма. А самое главное, ради чего всё затевалось, будет происходить за другой дверью. Оказалось, в присутствии мужчины разговоры за столом были куда более содержательными. Вы видели новую коллекцию от леди Оливара? Я недавно в новый салон красоты ходила, который Флёр, что-то там. Отвратительное обслуживание, даже напитков не предложили. А мне муж на годовщину свадьбы новое колье подарил целое состояние потратил. А я новую кухарку наняла, готовит просто пальчики оближешь. Непременно жду вас к себе в гости в следующие выходные. А вы слышали, что леди Эстрайт муж изменяет? Наверняка поэтому они сегодня не приехали. А вот эта тема меня цепляет, в отличие от пустой болтовни о нарядах и украшениях. Да и сами дамы охотно принимаются это обсуждать, перемывая все косточки этой несчастной леди Истрайд. И в каждом слове я слышу мысли Рейгера. Они тоже винят во всем жену, а не мужа. Плохо одевалась, недостаточно ухаживала за собой, не старалась в постели. А ведь они даже не знают их ситуации, а уже априори обвинили во всем женщину. Ощущаю себя так неловко и неуютно, будто обо мне сейчас речь. А ведь наверняка они могут быть в курсе того, что Райгер изменил мне, и с радостью обсудили бы эту тему не будь здесь меня. Не хочу больше слушать этот бред и поднимаю из-за стола, намереваясь выйти на балкон. Леди Этрис, дорогая, вы плохо себя чувствуете? Интересуется леди Навьен? Нет, с чего вы взяли? Изумляюсь я. Да на вас лица нет, отвечает она и игриво добавляет. Похоже, у нашего генерала скоро будет пополнение в семье. Глупости. Я не беременна, нервно усмехаюсь я. Просто мне не очень хочется обсуждать подобную тему. Вот я и решила немного подышать свежим воздухом. Это вы просто ещё не знаете о своей беременности. По вашему лицу сразу всё видно. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Вклинивается в разговор жена главного казначея, леди Файт, и подмигивает мне. Я бы посоветовала вам сходить к лекарю, чтобы убедиться в моих словах. Это шутка? Они по лицу могут понять, что женщина беременна? Ну, бред же. И несмотря на это, они правы. И боги, как это не вовремя. Если они подобное скажут при Рейгоре, то это точно будет конец. Спасибо за ваш совет. Доброжелательно отвечаю я и натягиваю улыбку. Обязательно обращусь в самое ближайшее время, но, пожалуйста, не говорите о своих предположениях при моем муже, если вы вдруг окажетесь неправы и дадите ему ложную надежду, то он очень сильно огорчится. Мой род на замке. Отвечает леди Файт. Вмешиваться в чужую личную жизнь я не вправе. Верно, не вправе. Зато личную жизнь леди Эстрает обсуждаете на пропалую. Благодарю вас. Почтенно кланяюсь и спешно выхожу на балкон. Ночная прохлада освежает и отвлекает от того, что я услышала в зале. Нет, не стать мне частью мира Рейгера. Даже если бы он не изменил и любил меня, то я всегда оставалась бы не такой, как он. Мне чужды разговоры, мысли и желания этих женщин, и я абсолютно уверена, что даже спустя годы я не буду с упоением размышлять лишь о том материальном, что окружает меня. Пускай я не образованная простушка, Рускай у меня недостаточно отточенной манеры, зато я понимаю, что в этом мире имеет настоящую ценность, и никогда мне не стать куколой с подавленными чувствами и эмоциями, которая размышляет и говорит лишь о том, что ценится в элитном обществе. Позднее мне все же приходится вернуться за стол, чтобы не привлекать к себе слишком много внимания и не добиться того, что меня станут обсуждать в моё отсутствие. Снова слушаю разговоры ни о чём и с нетерпением жду, когда этот ужасный вечер наконец закончится. Спустя пару часов в зал возвращаются наши мужья. Лица у всех задумчивые, взгляды тяжёлые и встревоженные. Определённо что-то происходит. вот только нам об этом почему-то никто не рассказывает. Все прощаются и покидают зал приёмов. Мы сегодня остаёмся в королевском дворце, угрюмо заявляет Рейгер. Почему? удивляюсь я. Завтра, вернее, уже сегодня утром мне ещё раз нужно будет встретиться с королём. Нет смысла ехать домой, чтобы снова возвращаться. А Рейгер и правда сильно встревожен. И это даёт мне надежду на то, что в нынешних заботах он и не вспомнит о том, что хотел показать меня королевскому лекарю. В сопровождении слуг мы доходим до комнаты в дальнем крыле замка, и Рейгар распахивает передо мной дверь, впускает меня внутрь, а затем и сам заходит, запирает дверь на замок. Мы будем спать вместе? сглатываю колючаком. Да. «А Есть проблемы, вздёргивает он бровь. Есть, киваю я. Не хочу повторения той ночи. Не повторится, хмыкает он, стягивая с плеч мундиры. Ты раньше не думал, что такое может случиться? осторожно добавляю я. И не знаешь, с чем это было связано, откуда сейчас может быть такая уверенность? Мне лечь на полу, Хмурится он, прожигая меня недовольным взглядом. Нет, конечно. Опускаю глаза в пол. Просто скажи мне, если снова почувствуешь что-то неладное, не хочу снова. Лина, я тоже не хочу повторения, прерывает меня Рейгер. Хоть у нас и не всё гладко, но ты всё же моя жена, и моя задача оберегать тебя, а не наносить вред. Вот как он заговорил: "Оберегать". Но что-то он не сильно оберегал меня от моральных потрясений, когда изменил и в лицо сказал, что не любит. Тяжело вздыхаю и принимаюсь снимать платье. Рейгар тут же отворачивается, а я быстро стягиваю наряд, кладу его на кресло и ныряю под одеяло, укрывшись по самую шею. Я всё отзываюсь и только тогда Рейгер позволяет себе повернуться. Приятно, что хотя бы сейчас он не ставит свои интересы превыше моих. Видимо, и правда сожалеет о Садейном. А Рейгер снимает оставшуюся одежду, и я отвожу взгляд. Всё же могу я спокойно смотреть на его обнаженное тело и ничего при этом не испытывать. И гораздо проще не давать себе возможности соблазниться. Чем потом бороться с непреодолимым желанием? Рэйгер ложится в кровать рядом со мной, и по телу пробегают мурашки. И это вовсе не то приятное ощущение, что наполняло меня прежде. Это защитная реакция организма, потому что сейчас мне страшно. Как бы убедительно не говорил Рэйгер, а я вовсе не уверена в том, что узнаю о новом приступе прежде, чем он слетит с катушек. У тебя, кажется, были вопросы, внезапно заговаривает он. Давай поговорим. Давай. Охотно соглашаюсь я. Что за человек был в соседней карете? И что вы делали в той комнате? Что-то произошло? Произошло, хрипло отзывается Рейгер. В карете был вовсе не человек, а дроу. Мы поймали его вчера в городе. Ты серьёзно? Я даже подскакиваю с постели от изумления. Что делал тёмный эльф в городе? Разве им не запрещено покидать свои подземелья? Что он здесь сделал, будут выяснять королевские дознаватели. Тяжело вздыхает Трейгор. Но, похоже, назревает что-то нехорошее. И армии и королевства нужно быть наготове. Именно это мы и обсуждали сегодня. Ты думаешь, грядет война? В ужасе шепчу я. Не знаю, задумчиво произносит он. Но по возвращению ты больше не будешь покидать дом. Это может быть небезопасно. И охрану я усилю. Эта новость приводит меня в еще больший ужас. Чем проникновение дроу в наш город? Ведь неизвестно, насколько это затянется, а чем больше я буду откладывать свой побег, тем более невозможным он будет становиться. Может, всё не так уж и плохо, осторожно произношу я. Может, этого дроу изгнали, поэтому он оказался в городе, и нет никаких причин для того, чтобы вносить особые меры предосторожности. А это я уже решу без тебя, с раздражением в голосе отвечает Рейгер. Нет никакой большой необходимости ездить в город. Все, что тебе может потребоваться, привезут слуги. С этими словами он ложится на бок, отвернувшись от меня, и я тоже принимаю удобную позу, отодвинувшись подальше от мужа и пытаюсь заснуть, с ужасом думая о том, что принесут мне грядущие дни.